Глава двадцать вторая. «Что нового, Олесь Сергеевна?» Первое, что услышала она, едва оказалась в коридоре. Не мигая на неё, напряжённо смотрел Галушка, тревожно посверкивая зелёными кошачьими глазами. «Ваша сестра, похоже, соврала, Ян Алексеевич. В списках половых партнёров Кулебабы нет ни одной женщины, лишь одни мужики». «И знаете, кто в нём ещё оказался?» — вопросительно посмотрела она на него. Тот молчал, по-прежнему не сводя с неё внимательного взгляда. «Дмитрий Якобсенс», — громко произнесла она. Услышав это, Галушка нахмурился и заметно напрягся всем телом. «А ещё...» — здесь Киряг взяла короткую паузу. «Автор известный вам книжки, о чём нам могут рассказать звёзды». «Некий Аркадий Иванович Тверд. Это что ж получается? Ваша сестра, вероятно, и его знала. А вы?» Неожиданно Галушка побледнел. Он глубоко вдохнул, задержал на секунду дыхание, после чего шумно выпустил воздух через нос. Судорожно сглотнув слюну, он едва слышно произнёс. «Да, я его тоже когда-то знал». «Кого?» — уточнила Олеся Сергеевна. Твердо. Теперь настала очередь изумляться Киряк. Она даже и не знала, что ей и ответить. В её голове на миг всё смешалось. Эксперт-криминалист Галушка, принимающий участие в расследовании серийных убийств, знает подозреваемого и молчит. «Бррр! Как такое возможно?» «Поясните!» — только и смогла она вымолвить. «Когда-то давно, лет десять назад…» Верт встречался с нашей матерью. Это ещё до того, как она в психушку попала. И он часто бывал у нас дома. Это от него я впервые узнал про астрологию и увлёкся ею. Но затем, когда мать окончательно сошла с ума, Аркадий Иванович куда-то внезапно исчез. И с тех пор я его больше никогда не встречал. Правда, Яна как-то рассказывала, что несколько лет назад встретила его и они даже вновь стали друг с другом общаться. Понимаете, моя сестра, как бы правильнее выразиться, она с детства была излишне эмоциональна, впечатлительна, а порой и откровенно агрессивна. Матери было трудно с ней справиться, к тому же мать страдала тяжёлым неврозом. А потому Яну она оставила в деревне у нашей родной бабки. Это уже позднее, лет так в 15, Сестра проявила упрямство и перебралась к нам в город. Но вы поймите меня правильно, Олесь Сергеевна. Какая бы Яна ни была, я всё равно всегда любил свою сестру. Знаете, она такая открытая, весёлая, всегда чем-то увлечённая. Правда, у этого оказалась и обратная сторона. Поясню это так. Она никогда не пропускала ни одной дружеской вечеринки. Всё дело в том, что повзрослев, и она стала излишне «Любвеобильно». Именно поэтому она в итоге и оказалась в компании кулибабы. А что касается твердо, то он всегда вызывал во мне довольно противоречивые чувства. Я никогда не мог понять до конца, о чём думает этот человек. И вот представьте моё изумление, когда я уже в качестве эксперта-стажёра, прибыв на место гибели захлебнувшейся в речке Рахмановой, обнаружил у неё в кармане книжку с его авторством. Книга твердо по астрологии» и «Деревенская старуха» это совершенно не укладывалось у меня в голове. Но уже следующий случай, когда пенсионерка Ларина угорела в собственной бане, а рядом вновь оказалась книга Аркадия Ивановича, в моём понимании мало походил на совпадение. Я затаился и стал ждать. Для стопроцентной уверенности требовался ещё один трагический случай. И когда это произошло, и в траншее со сломанной шеей и с той же книгой в кармане была обнаружена третья пожилая женщина, сомнений у меня больше не осталось. Я понял, что это похоже на серийное преступление, и оно каким-то образом связано с твердым. Вот тогда-то я заново внимательно пересмотрел видеозаписи и обнаружил новые косвенные улики, как раз те пресловутые тройки, которые я сразу же расценил как буквы «З». знак зодиака-змееносец. Это, как любил говорить тверд, он и есть. Ну а когда был составлен фоторобот предполагаемого преступника, то всё сразу встало на свои места. Это был, вне всяких сомнений, именно он. Вот тогда я и задумал начать свою успешную карьеру эксперта-криминалиста. Я собрал факты вместе и преподнёс их под определённым углом зрения своему руководству. Началось расследование. Однако неожиданно вскрылись факты странной смерти кулибабы А когда мы с вами прибыли в «Орёл», то на горизонте расследования внезапно замаячила моя сестра, причём в компании с убитым и подозреваемым. Что мне оставалось делать? Я решил молчать до последнего, надеясь, что на Яну никто внимания не обратит, а все поиски сконцентрируются на тверди Но ваш разговор с главврачом из центра СПИДа похоронил все мои надежды. Вы, Олесь Сергеевна, умная женщина и к тому же опытная оперативница, а потому довольно быстро пришли к верному заключению, что я темню. Всё. Теперь я перед вами чист. Больше мне добавить нечего». Он замолчал и виновато опустил голову, затем вновь её поднял, бросил отчаянный взгляд на Киряк и чуть слышно спросил. «Меня теперь из органов уволят?» скорее всего констатировала Олеся Сергеевна, хотя ей по-своему было искренне жаль парня. «Я сейчас переговорю по телефону со Свешниковым, доложу ему последние новости, а вас, Ян Алексеевич, как старшее по званию, я отстраняю от этого дела. Возвращайтесь в Брянск и в понедельник с чистосердечным отправляйтесь к Свешникову. Пусть он решает, что с вами делать дальше». Произнеся это, она твёрдым шагом направилась по коридору, в сторону знакомого кабинета. Когда-то они с Сидоровым сидели рядом за соседними столами. «Да уж, были времена», — вздохнула она и открыла дверь. В вальяжной позе, положив на ковбойский манер ноги на край стола, на стуле полулежал-полусидел старший лейтенант Сидоров. Увидев киряк, не меняя положение тела, он приветственно поднёс руку к голове, словно на ней была надета фуражка и шутливо хмыкнул. «С возвращением, Олесь Сергеевна! Признаюсь, без вас тут не так уж весело живётся. Никто на товарища полковника карнизы не обрушивает». Он непринуждённо рассмеялся. Киряк ощутила, как краска заливает ей лицо. Это была давнишняя история. Однажды в небольшом ресторанчике во время празднования Дня милиции с ней произошёл неприятный конфуз. Во время торжественного вечера, подвернув ногу на каблуках, она неудачно упала, умудрившись при этом сорвать со стены штору, а заодно и тяжёлый деревянный карниз. Итог оказался плачевным. При падении карниз прилично ударил полковника Шереметьева по плечу, после чего вдребезги дребезги разнёс праздничный стол с выпивкой и закусками. «Андрей Андреевич, я вижу, вы забываетесь. Разве так разговаривать со старшим по званию? Подёрнула она его. «Попрошу ваши шуточки оставить при себе и извольте доложить результаты судебно трасологической экспертизы, если она уже готова, и обращайтесь ко мне, пожалуйста, согласно уставу». Эти слова и тон, которым они были произнесены, быстро возымели действие. Насмешливая улыбка спал с лица Сидорова, он лениво опустил ноги на пол и сел на стуле ровно. Вот результаты экспертизы. Коротко бросил он, протягивая ей два отпечатанных на машинке листа. Кириак побежала глазами по тексту. Так, идентифицирующий объект, контактная поверхность, дальше, видимый след, следовоспринимающий объект, так, так, дальше, следообразующий объект, ага. Вот, следообразующее вещество, человеческая кровь. Опачки. Группа четвёртая резус отрицательная. «Уже что-то. С большей степенью вероятности принадлежит женскому полу». «Как так? Неужели убийца убийцей, оставляющим эти странные знаки, является женщина? Это же меняет весь ход следствия. Что же получается? Тверд к этому убийству не причастен?» «Кажется, я окончательно запуталась. Так, нужно успокоиться и поразмышлять об этом чуть позже». Киряк вытерла тыльной стороной кисти, выступившую на лбу Испарину, и тут же поймала на себе насмешливый взгляд Сидорова. «И что вы, Олесь Сергеевна, по этому поводу думаете? А как же фоторобот предполагаемого преступника? Судя по всему, не того вы ищете?» Последние слова прозвучали совсем уже извительно. «Того, Андрей Андреевич, того!» — обрубила его киряк. «Да, и хочу вам передать, что Шереметьев вас уже, наверное, заждался». Так что поторопитесь, у него сегодня явно не самое лучшее настроение». Как только старший лейтенант покинул кабинет, Олеся Сергеевна схватила телефонную трубку и торопливо набрала рабочий номер Свешникова. «Слушаюсь», — раздалось на том конце. «Пётр Ильич, это Киряк. У меня есть для вас новости. Одна плохая, вторая очень плохая». «Начинайте с очень плохой». В деле замешана сестра-эксперта Галушки, и он её покрывает. Но хуже всего то, что он сам лично был знаком с подозреваемым и умолчал об этом, поэтому от дела я его отстранила. А теперь о плохой новости. Завершив доклад, она добавила. «Пётр Ильич, честно говоря, я в растерянности. Версия с убийцей кулибабы где на роль исполнителя идеально подходил бы тверд, рушится прямо на глазах. Но ведь мальчишки же точно видели его в тот вечер около дач. Однако буквы на заборе, написанные женской кровью, наводят на мысль о том, что либо убийца — женщина, либо убийц, вероятно, было двое. Тогда это уже получается преступление, совершённое группой лиц. Но как тогда связать гибель кулибабы с серией смертей старух-гадалок в чётко определённую дату и в строгом соответствии со знаками зодиака? Разве... Бывают два серийных убийцы, действующие сообща. Киряк понимала, что в этой мозаике определённо не хватает каких-то ключевых звеньев. Не спешите с выводами, моя дорогая, не спешите. Дело и впрямь очень запутанное. Как-то по-отечески принялся успокаивать её свешников и вдруг перескочил на совершенно другую тему. Хоть вы и в командировке, но не забывайте вовремя обедать, потому как для полноценной работы мозга требуется регулярное питание. Питание. усмехнулась Олеся Сергеевна и внезапно ощутила, что крайне голодна. Освешников в своей непредсказуемой манере тем временем уже перевёл разговор на новую тему. Вы в общежитии по адресу проживания Твердо уже были? Нет, Петр Ильич, я только полчаса назад получила эти сведения. Тогда первым делом туда и отправляйтесь. Правда, есть у меня подозрение, что он там уже не живёт. Но проверить всё равно надо. а Этот музыкант, как его там, забыл фамилию? Якобсенс, — подсказала Олеся Сергеевна. Вот-вот, да, он самый. Его тоже нужно как следует прощупать. Они ведь, знаете, артисты, народ такой. Чуть-что нешуточные африканские страсти сразу начинают пылать. «Почему тот этого любит, а меня нет? Чем я хуже других?» «Грим нанесут, бороду приклеят, очки наденут, да шляпу сверху и всё». Все сразу встали на одно лицо. «Пётр Ильич, вы гений!» — воскликнула Киряк. «Как же я сама не догадалась! Вот чувствовала же, что отличаются чем-то смерти кулибабы и старух гадалок. И книги нет, и погибшей другого пола, и...» Тут она призадумалась. Ей в голову пришла новая мысль. «Пётр Ильич, а если предположить, что первое убийство было спонтанным, а все последующие — лишь подражание? Или...» И вновь от простоты пришедшие в голову мысли ей стало как-то не по себе. Преступник таким образом заметает за собой следы, пуская нас по ложному следу. «Это вы лих ухватили, Олеся Сергеевна». услышала она в трубке добрый смех весельчака Свешникова. «Это уж слишком сложно. Давайте не будем торопиться, отработаем все версии по порядку». На этом разговор был окончен. К сожалению, поездка в общежитие никакой новой информации не дала. Якобсенса дома не оказалось, А гражданин Тверд, как и предполагал Свешников, выписался из общежития полгода назад. Зато ей удалось выяснить, что ранее тот работал на кафедре философии Орловского педагогического института. Она отправилась в местный вуз, но и там ее ждало разочарование. Как пояснили в отделе кадров института, кандидат философских наук Аркадий Иванович Тверд в апреле этого года написал заявление об увольнении по собственному желанию и о его дальнейшей судьбе им ничего не известно.